Плавание Одиссея мимо острова Сирен и мимо Скиллы и Харибды. Изложено по поэме Гомера Одиссея. На следующий день предали мы погребению тело Эльпинора и насыпали над его могилой высокий курган. Узнав о нашем возвращении, на берег моря пришла и волшебница Кирка. За ней шли её служанки, и они принесли к кораблю Много роскошно приготовленной пищи и мехи с вином. До ночи пировали мы на морском берегу. Когда же мои спутники легли спать, волшебница Кирка рассказала мне, какие опасности предстоят мне на пути и научила, как их избежать. Лишь только разгорелась утренняя заря на небе, разбудил я своих товарищей. Спустили мы корабль на море,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 Быстро плыл наш корабль мимо острова, а с него неслось чарующее пение сирен. "Оплыви к нам, великий Одиссей", так пели сирены. "К нам направь свой корабль, чтобы насладиться нашим пением. Не проплывёт мимо ни один моряк, не послушав нашего сладостного пения". Насладившись им, покидает он нас, узнав многое. Все знаем мы, и что претерпели по воле богов под Труей греки, и что делается на земле. Очарованный их пением, я дал знак товарищам, чтобы отвязали они меня. Но, помня мои наставления, они еще куча,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 Выпустили вёсла из рук, и остановился корабль. Обошёл я моих спутников и стал их ободрять. Друзья, много бед испытали мы, многих избежали опасностей, так говорил я. Та опасность, которую предстоит нам преодолеть, не страшнее той, которую мы испытали в пещере Полифема. Не теряйте же мужества, Налегайте сильнее на вёсла. Зевс поможет нам избежать гибели. Направьте дальше корабль от того места, где виден дым и слышится ужасный шум. Правьте ближе к утёсу. Ободрил я спутников, и за всех сил налегли они на вёсла. Аскилле же ничего не сказал я им. Я знал, что Скилла Вырвит у меня лишь шесть спутников, а в Харибде погибли бы мы все. Сам я, забыв наставление Кирки, схватил копьё и стал ждать нападения Скиллы. Напрасно искал я её глазами. Быстро плыл корабль по узкому проливу. Но видели, как поглощала морскую воду Харибда, волны клокотали около её пасти а в ее глубоком чреве, словно в котле, кипели морская тина и земля. Когда же изрыгала она воду, то вокруг кипела и бурлила вода со страшным грохотом, а соленые брызги взлетали до самой вершины утеса. Бледный от ужаса смотрел я на Харибду. В это время вытянула тюрьму. Все свои шесть шеи ужасная скилла и своими шестью громадными пастями с тремя рядами зубов схватила шесть моих спутников. Я видел лишь, как мелькнули в воздухе их руки и ноги и слыхал, как призывали они меня на помощь. У входа в свою пещеру сожрала их скилла. Напрасно несчастные простирались с мольбой ко мне руки, с великим трудом миновали мы Харибду и Скелу и поплыли к острову бога Гелиоса Тринакри.